Она направилась в свою комнату перебирать четки. На теле не оказалось ни одной раны, проникшей во внутренние органы, одна поле ударила в бумажник, ослабивший удар, отклонилась в сторону и, скользнув вдоль ребер, причинилось сильный, но неглубокий разрыв покровов и, следовательно, не опасный. Длительное путешествие под землей окончательно расшатало раздробленную ключицу, и тут дело было серьезнее.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 Он дал убить себя на баррикаде из ненависти ко мне. Он нарочно поступил так, чтобы сделать мне наперекор. А, кровопийца! Вот как он мне отплатил! Несчастный я! Он умер!» Он подошел к окну, открыл его настиж, как будто он задыхался от недостатка воздуха, и, глядя в темноту, начал говорить, обращаясь к окутанным ракам ночи улицы. «Исколот, изрублен, убит, загублен, зарезан!»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 как подобает молодым людям. Так это тяжело быть всего 20 лет. Республика это очень красивая, но никому не нужная глупость. Бедные матери рожают после этого красивых мальчиков. И так он умер. Значит, у нас будет двое похорон. Неужели ты дал отделать себя там так ради только того, чтобы заслужить благоволение генерала Ламарка?